Глава 13 Новая Елена. Вы спросите, что же произошло с Еленой, пока Эдичка спал с черными ребятами, охотился на революционерок, злился на розан и гулял по Нью-Йорку? Как она, Елена? И встречается ли Эдичка с ней хоть иногда в джунглях огромного города? Нос к носу? Два животных, узнавшие друг друга, фыркают? Встречается он с ней? Да.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 Нормальные отношения между разошедшимися мужем и женой. В тот раз день был хмурый и хуёвый. Я получил свой чек в доме 15-15 на Бродвее, потом пошёл в банк на 8-ю авеню и там разменял чек на деньги, потом поплёлся на 14-ю улицу, долго приценивался и, наконец, купил себе пару трусиков, синие и жёлтые, цвета национального украинского флага. Хотел купить клубники и съесть её,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 «Хочешь, вина куплю?» И убежал тотчас в магазин, едва она сказала, «Ну, купи, если хочешь». Кажется, хорошее вино купил. Сам пью всегда всякое говно, но это я. Я всегда был умным дворняжкой. Она, белая леди, ей дерьмовое вино пить не пристало. Сели каждый на свой стул у стола. Сидим, вино пьем. Разговариваем. Потом Жигулин пришел.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 там все ложатся едва ли не в 11 часов. Алёка, ты помнишь Лёку? Для него жизнь в такое время только начиналась. Может, он и приедет сюда. Он как будто собирался в Америку. Ему здесь будет лучше, говорит Елена. Я думаю. Деточка, не хочешь ли ты теперь, когда сырость цепи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 Человек, которого она купила, чтобы он изображал ее бойфренда. Елена покачивается на высоком жигулинском табуретике, далеко отстаив от себя длиннейший мундштук, который она привезла из Италии, раздвижная черная лаковая трубка.